Глава 36. Свобода. Милена Рауф. Как же все глупо. После нескромных поцелуев Кристофера я была так смущена и расстроена, что сама не поняла, как оказалась в своей спальне. Вернее, не так. Я помнила, как в раздевалке торопливо натягивала одежду на мокрое тело и ругала себя за бесхребетность по отношению к своему дворецкому. Не готова была видеть его и понимала, что не смогу сама выбраться из лабиринта потайных ходов поместья, от чего приходила в отчаяние. Именно в этот момент все неуловимо изменилось, как будто с глаз спала пелена и открылось то, что всегда было рядом, но оставалось невидимым мною. Теперь я ощущала Рауф Холл не просто строением, а подобием непостижимого живого существа» ну или не совсем живого, но мыслящего, имеющего собственное сознание. Как бы фантастично это ни звучало, но именно Рауф Холл помог мне сбежать из купалин и спрятал в моих покоях. Я слышала, как через какое-то время пришел Кристофер, как он стучался, говорил, что хочет поговорить, но... А о чем тут беседовать? О том, что я сама себя не понимаю что хочу накричать на мужчину за те нескромные ласки, но при этом желаю, чтобы он снова меня поцеловал и повторил все то, что делал. Наверное, я тоже превращаюсь в истеричку, одержимую собственным дворецким. Вот только Лауре это счастье не принесло, а я ничем ее не лучше. «Дура!» – прошептала я, ругая себя. Я нервно вышагивала по комнате, стараясь обуздать свои противоречивые эмоции – но услышала мужские голоса и приникла к замочной скважине. Громада Рауфхолла неодобрительно усмехнулась, но в моем сознании возникла четкая картинка, как будто я стояла рядом с Фридрихом и слушала то, о чем они говорили с Кристофером. Если честно, то многого не поняла. Например, то, почему Фридрих уверен в том, что Дворецкий ко мне неравнодушен. А потом появился мой недавний знакомец Арис, И началось форменное безобразие. Эти двое самцов наглым образом делили меня, как какую-то вещь. Когда Кристофер болезненно заломил руки эльфу, я поняла, что самое время вмешаться. «Что здесь происходит, Кристофер?» – громко спросила я, наблюдая за тем, как дворецкий нехотя выпускает из своего захвата нашего гостя. — Разве не видишь, хозяюшка, парни тут немного это, ну, в общем, общаются они, — вместо хмурого Кристофера ответил мне Фридрих. Арис, — перевела я строгий взгляд на эльфа, желая услышать его версию происходящего. — Маркиз Дилейн прав, мы с вашим дворецким просто дружески беседуем, — натянуто улыбнулся аристократ. Да — Да-да, глядя на ваши перекошенные, хм, дружбой лица, я так и подумала, И вы вдвоем не нашли в Рауф холле другого места, чтобы выяснять отношения, кроме как под моей дверью, верно? Холодно поинтересовалась я. Прошу прощения, мисс Милена. Это моя вина. Я шел к вам, чтобы пригласить на прогулку. Но встретил тут Кристофера и не удержался. Обаятельно улыбнулся мне Эльф, но к его чести не пытался свалить всю вину на Дворецкого. «Арис, я с удовольствием прогуляюсь с вами завтра». А пока мне нужно поговорить со своим хранителем», — не повелась на эту улыбку. Лайонелю не осталось ничего, как вежливо раскланиться и уйти. «Фридрих, я уверена, что у тебя тоже полно дел», с нажимом произнесла я, переводя взгляд на духа. «Каких? А, да, еще не все ларцы проверены. Я хотел сказать, что не со всеми гостями познакомился. Пойду исправлюсь», — заявил этот невыносимый тип и растаял в воздухе. «Милена, я...» — начал Кристофер, но я его резко перебила. — Молчи, или я просто не стану с тобой говорить, — произнесла я, сложив руки на груди. — Хорошо, но... — попытался возразить дворецкий, только я опять не дала ему договорить. — Ты прав, здесь неподходящее место. Пойдем в мою гостиную, — сказала я, направляясь к себе. Мужчина успел обогнать меня и галантно открыл двери, пропуская меня первой. — Сердце громко стучало в груди от бушующих во мне чувств, но я решила, что должна сразу расставить все точки над «и». «Милена, я хотел», — снова заговорил дракон, но я резко вскинула руку, останавливая его. «Ты обещал, что выслушаешь меня», — раздраженно произнесла я. «Извини», — тяжело вздохнул мужчина и пристально посмотрел на меня своими темными глазами. Кристофер, скажи, быть может, я похожа на портовых девок, которых можно просто так тискать? Или я давала тебе повод думать, что со мной можно обращаться подобным образом? У нас настолько близкие отношения, что ты позволяешь себе набрасываться на меня. Злово прошала я, обращаясь к дворецкому. Прости, я не хотел, произнес мужчина, но я опять его не дослушала. Когда не хотят, так не поступают. Я устала от этих эмоциональных качелей, Кристофер. Сначала ты не желал быть моим хранителем. Ладно, я не возражала. Потом рычишь на собственного брата, устраиваешь безобразные сцены с моими гостями, а после и вовсе позволяешь себе лапать меня, как одну из своих «этих». Взмахнула я рукой, не найдя правильных слов, чтобы выразить всю степень своего негодования». — Милена, я прошу у тебя прощения за все. Мне нет оправдания, только... — произнес мужчина. — Но локомотив моего раздражения только набрал скорость, и я не собиралась на этом останавливаться. — Знаешь, я ведь с самого начала не хотела тебе навязываться. Не моя вина в том, что у вас с прежней хозяйкой Рауфхолла были натянутые отношения. Мне не нужен рядом мужчина, который мечтает только о свободе. — Я бы с радостью уже тебе ее дала, если бы не это дурацкое условие насчет моего замужества, — сказала я, чувствуя странное тянущее напряжение внутри. — Милена, не надо! Успокойся, пожалуйста! — почему-то заволновался дракон, но я его не слушала. — Я желаю, чтобы этой клятвы не было! Не хочу тебя неволить! Не хочу выходить замуж за незнакомцев! Я просто мечтала быть счастливой, понимаешь? «Убирайся отсюда!» С тихой злостью и отчаянием высказывала я претензии не столько к Кристоферу, сколько всему этому миру, отнявшему мои розовые мечты и норовившему запихнуть меня в какие-то рамки. «Стой! Не надо! Не делай этого!» С досадой молил меня Дворецкий, но я всем своим существом чувствовала, как удивительным образом между нами рвется что-то невидимое, но осязаемое. На запястьях мужчины загорелись какие-то руны и погасли, а мне вдруг стало так легко и грустно одновременно. — Это ведь то, что я думаю, да? Теперь ты свободен, Кристофер. Уходи, — тихо произнесла я, а потом мир перед глазами закружился и померк.